Эпилог. Квартира оказалась просторной и очень светлой. Располагалась она в новом жилом комплексе с закрытой территорией, имела две комнаты и большие окна в пол, выходившие на южную сторону. "Ну, как тебе? Поинтересовался ли я?" затаскивая в коридор Леран чемодан. Сам он переехал сюда ещё несколько дней назад, пока Лера была в больнице. Лера ничего не ответила, прошлась по просторной гостиной, заглянула на кухню и в спальню. Мебели в квартире было минимум, но всё необходимое имелось. Лера не привыкла жить в таких квартирах. В родном городе ей от бабушки досталась тесная квартирка с проходной гостиной в старом доме. В Санкт-Петербурге она тоже снимала жильё в старой постройке. Но теперь ей внезапно понравилось. И что было самым необычным, фантазия уже рисовала, что нужно докупить и куда поставить. Мне нравится. Призналась она, поворачиваясь к Лёе. Никогда не думала, что скажу такое. Но мне нравится. Я рад это слышать, сдержанно ответил он. И рад, что ты всё же согласилась на моё предложение. Честно говоря, я сомневался до последнего. Лера тоже сомневалась. Илья приехал к ней в больницу сразу, как она пришла в себя и смогла ему позвонить. Он был зол. С первого взгляда Лера поняла, что он кошмарно зол, и не столько на неё, сколько на ситуацию в целом. Хотя гнев его обрушился, конечно, на неё. Нет, он не ругал её за то, что она опять впуталась в неприятности. Толку ругать человека за его природу. Он злился на кое-что другое. Мне это надоело, выговаривал он, ходя взад-вперёд по тесной палате. Надоело, что я обо всём узнаю последним. Сколько часов назад тебя сюда привезли? Мне никто даже не позвонил. Поэтому ты сейчас долечиваешься. Илья вдруг остановился посреди палаты и уставился на Леру. А потом переезжаешь ко мне и выходишь за меня замуж. У Леры даже голова болеть перестала от такого заявления. Хотя до этого мельтешение Ильи перед глазами вызывало мигрень. "Зду по рухну", поинтересовалась она. "Нет. Как раз-таки сейчас я серьёзен как никогда. Ты переезжаешь ко мне и выходишь за меня замуж или или что?" "Или ничего. Это не обсуждается". Илья много могла бы на это сказать, но Илья не дал ей Ирта раскрыть. Тогда, полтора года назад, мне тоже никто ничего не сказал. Потому что я тебе никто. А если бы ты погибла? Когда я бы узнала бы всём? Когда пришёл бы на работу и услышал разговоры коллег? А если бы ты погибла сейчас? Среди твоих коллег у меня нет знакомых. Как я подписан у тебя в телефоне? Илья Мне никто не позвонил бы. Всё, я так больше не хочу. Ты хочешь узнать о моей смерти первым? Я поняла, хмыкнула Лера. Может быть, я просто переподпишу тебя в телефоне. В случае моей смерти звонить по этому номеру. Илья шумно выдохнул, повернулся к ней и заявил уже спокойным тоном: "Лечись. А я пошёл искать нам квартиру". Лера лечилась. На этот раз выздоровление шло медленнее. Поскольку организм ещё недостаточно отошёл от первого раза, плюс теперь пострадал физически. Лери диагностировали сотрясение мозга и трещину в рёбрах. Ей было больно дышать и постоянно тошнило. Но спустя несколько дней она хотя бы смогла смотреться в зеркало без отращения. Витамины и бесконечные капельницы сделали своё дело. Она снова была похожа на женщину 30 лет без особенных проблем со здоровьем. И только белая прядь в волосах так никуда и не исчезла, но её легко можно было замаскировать под остальными волосами. Несколько раз к ней наведывались Павлов и Иван, поэтому Лера была в курсе расследования. Ей не показалось, тогда в Авангаре Еву Сарманскую действительно застрелили. Но Егора Мальцева признали соучастником, поэтому ему придётся отвечать за двоих. Павлов не знал, удастся ли привязать его и Еву К смертям Наликрастаевой и ещё двух женщин ведь никаких следов на месте преступления не нашли, да и сами обстоятельства гибели женщин были слишком странными для рационально мыслящих людей. Но вот за нападение и попытки убийства Леры ему определённо придётся ответить. И за убийство Алины Сарматской он сознался в том, что подменил ей наркотик. И за махинации с квартирами эпизодов вскрывалось ещё больше. Женщины, которых когда-то облапошил мальцев С удовольствием топили его сейчас. Хотя, как он утверждал, переписывали на него не только квартиры, но и другое имущество совершенно добровольно. Всё равно я не понимаю, на что он рассчитывал со мной, говорила Лера, когда Павлов всё это ей рассказывал. Допустим, я подписала бы эти документы, а потом меня убили бы. Неужели он думал, что ему это сойдёт с рук? Он собирался спрятать тело, пояснил Павлов, а потом разобраться с Евой. и получить ещё её квартиру. Он навёл справки о тебе, но слишком поверхностные. Знал, что у тебя осталась квартира на юге, что ты переехала сюда одна. Все родственники остались там, а здесь ни мужа, ни детей. Кто бы тебя искал? Да и вообще, на мой взгляд, он не сильно думал. На него наехали кредиторы, ему срочно нужны были деньги. Всё остальное отошло на задний план. А те квартиры, документы на которые я нашла вообще Давно проданы. У него не было ни гроша. Он заядлый игрок. Такие не останавливаются. А что? Створьём? Лера с трудом заставила себя произнести это слово. До сих пор это воспоминание её бросало в дрожь. Исчезла. Иван считает, что навсегда. Её вызвала Ева. Без Евы она не может находить себе жертв. А что она вообще такое? Вы говорили, что в эту товар превратилась душа Алины. Но если Алина себя не убивала, то как? Павлов пожал плечами. Наверное, я не тот, кто может ответить на этот вопрос. Лера спросила у Ивана, но и он не мог дать однозначного ответа. Мы проводили совещание по результатам этого дела, обтекаемо сказал он. И у нас два основных варианта. Либо это некое неизвестное нам существо, которое Еве удалось призвать, либо это вообще часть Евы, и оно всегда было ею. Первой её жертвой была её сестра-близняшка. Потом она затаилась на долгих 20 лет, но смерть Алины разбудила в ней эту тёмную часть. В любом случае, из скольких бы женщин она не выпила жизнь Алину это не вернуло бы. И тебе больше нечего поצאтся. Но если что, у тебя есть мой номер, звони в любое время дня и ночи. Надеюсь, не придётся, вздохнула Лера. Возможно, после этих разговоров Лера и подумала, что всегда рядом должен быть человек, которому есть до тебя дело, который будет тебя искать и которому на самом деле сообщат, если с тобой что-то случится. Лера всегда ценила свободу, но не перегнула ли она в этом палку? Закажем еду на дом? Поинтересовался Илья в уме руки. Или куда-нибудь сходим? Идти куда-то Лера не хотела. Она второй раз за последнюю неделю вышла из больницы. И мечтала часа 2 пролежать в ванной, а потом переместиться на кровать, а вовсе не надевать приличную одежду и куда-то идти. На дом, решила она. Только что-нибудь изысканное и обязательно с вином. "Обежаешь", хмыкнул Илья. "Бутылка твоего любимого уже стоит в холодильнике. Я же не мог оставить нас без празднования твоего переезда ко мне". "Имей в виду, фамилию оставлю свою", предупредила Лера. Илья посмотрел на неё, Годая не шутит ли она? Лера видела, что он уже жалеет о том, что так давил на неё в больнице, и готов дать ей столько времени, сколько нужно. Алера вдруг поняла, что ей уже не нужно время. Все важные решения она приняла. Твоё предложение же ещё в силе? уточнила она. И Лёша гнул к ней, заключил в объятия и поцеловал в висок. Моё предложение в силе. И ты можешь оставить свою фамилию. можешь оставить всё, что захочешь. У меня в мыслях не было пытаться тебя изменить. Я лишь хочу всегда быть рядом. Я в "Орматской" решилась на страшное преступление, потому что не могла жить без сестры. Не могла остаться одна в этом мире. Не умела и не хотела быть самостоятельной. Лера, в противоположность ей, не хотела никому привязываться. Две крайности одного мнения. А истина, как всегда, где-то посередине.